Глава 20. Семейные заботы. Езжай, сказал зверь, как только захлопнулся переход. Голопом. Дождались тебя. Прямо сейчас и рожает. На паром и вперёд, папаша. А ты? А я посижу спокойно. От вас отдохну. Вечером возвращайся. Немножко повоюем. Ага, подумал я, посылая коня вперёд. Отдохну вот он. А то я не понял, чем придурок занимается. Дерево перекошенное появилось на том месте, где его отроду не было. Сначала вырастить, потом высушить. Нельзя такими вещами заниматься в одиночку. На это существуют и другие пауки. Вздыряв, что ли, всегда учитель проверяет, что вытворяет ученик. Лет через 5-10, смотря от силы, будешь самостоятельно работать. И то не над живых разумных. Приручаваться надо не на основе теории, сёрты и ужины из-под подушки. Ну, не хочешь коёд звать? Длинного зуба попроси. Всё лучше. Он не самый лучший учитель, но в своём деле соображает, хоть не угробишься без причины. Нашёлся тоже великий специалист по обращению с энергиями. Один раз не удержат, и будет кучка пепла. Вот что мы будем делать без проходов на равнины? Половина там останется, половина здесь. А попробуй, скажи. Всё равно не сознается. Воспитывать прямое начальство, дело неблагодарное. Попробовал уже. И посылался за это во все известные места, куда любят русских посылать. Кто, спрыгивая на причал острова. Мальчик, ухмыляясь, ответил старший. А ты как будто сомневался. Эй, крикнула она мне в спину. Не туда, к нам иди. А чего это не у меня дома? притормаживая с подозрением, спросил я. А ей там приспичило, пояснила, подойдя старшая. Зашла поболтать, вдруг говорит: "Ой" и села, а потом и легла. Длинный зуб сказал: "Не трогать, пусть лежит". Выскочил пацан, как пробка из бутылки. "хлоп и меня по плечу" рассказывала она. Раз и готово. Нормальный, здоровый. И вторая те не имеется. Ты мне лучше скажи, и почему зверь в одиночку бродит и дурью маяться, занимаясь непонятно чем? И вовсе он не один, обиделась старшая. Там по соседству сидят всегда парочкой. Один со снайперкой, другой с биноклем. И если ты не заметил, так им только плюс. Да мне не до этого было. Есть охрана, всегда есть. А что делать, если он всех от себя в таких случаях гоняет? Изучает, понимаешь? Сарказмом сказала она. Свои возможности. Все-таки он в глубине души так и не стал одним из нас. Везет себя как человек. Ничего нет неприятного в учителе-наставнике. Все через это проходят. А ему все кажется, что непременно за спиной обсуждать неудачи будут. Ты как будто не пытался ему объяснить. А я даже пробовать не буду. Бесполезно. Проще приставить незаметно пару бойцов и пусть радуется свободе. А может, стоит заложить его койот? спросил я. Пусть присмотрит только без меня, поспешно ответила старшая. Сам с ним потом объяснись. Я шагнул в дверь, нетерпеливо отодвинув с дороги длинного зуба, показывающего жестом, что всё в порядке, и присел у кровати. Дашка, гордо улыбнувшись, требовательно протянула мне ребёнка. Она скоро лучше меня будет знать, как положено себя вести. старательно зубрит под руководством охотницы и мельчайшие детали. Давно уже всё это никем во внимание не берётся. На моей памяти даже разговоров об отказе от отцовства не было ни разу. Но традиция остаётся традицией. Беря из рук матери ребёнка, автоматически признаёшь его своим. Ещё бы знать, как правильно его держать. Но раньше у меня такого опыта не было. Извини, виновата, прошептала Анна. Я знаю, что в своём доме положено. Случайно вышло. Вроде бы мне при виде сына положено ощущать неземное счастье и умиление. Как-то не получается. Меня больше волнует, как Дашка. Амулет работает, сигнализируя об отсутствии проблем со здоровьем. Слабость, ну, это нормально. Вроде кровопотеря имеется, но небольшая. Тоже всё как у всех. Хорошее питание, побольше отдыха, И будет всё в лучшем виде. А ребёнок пока похож на маленькую сморщенную обезьянку, завёрнутую в одеяло. Красный личико и жутко маленькие пальцы. Как ногти обрезать, когда отрастут, абсолютно не представляю. На голове какой-то непонятный пушок. Обычно рождаются с голой головой. Нет. Я детей раньше видел, но это были чужие. Ты её родителям сообщаешь про то, что нос или там уши страшно похожи на папин, подбородок на мамин, а глаза на знаменитого предка, и можешь смело считать, что угодил. Теперь непременно мне о том же расскажут. Ничего похожего не вижу, ну, если не считать, что медведь будет. Волосы с возрастом темнеют, глаза даже цвет поменять могут. Но тут и не поймешь. Спит. А уши и нос у него вполне обычные. Я не егел, чтобы сразу было видно сходство. Хе. У меня есть сын. Мысль приятная, но и зряно тревожная. От жены избежать можно всегда, а от ребёнка нет. Пойдём домой? спрашиваю. Тебе помочь? Дашка вскидывает голову, стряхивая чёлку. Ни за что, с расстановкой отвечает она. Показать слабость и все задавятся. Сама дойду. И я всё-таки поддержал её, помогая встать, и довёл до двери. На улице мы оба старательно делали вид, что это всё фигня. И после родов она вполне способна весело сбегать на другой конец острова. На самом деле, роды действительно прошли удивительно легко. При её телосложении я ожидал намного больших проблем. Бывают женщины мучаются сутками. Так им всем, болтуна Моя человеческая женщина по всем показателям способна обставить обратно. Те 200 с лишним метров, что мы прошли подо собственного дома дерева, она гордо шла впереди, а я с ребёнком на руках сзади. К нам беспрерывно подходили с поздравлениями и добрыми пожеланиями. Такое впечатление, что больше народу заняться нечем, только в очереди выстраиваться, посмотреть на интересное зрелище. В каком-то смысле так и есть. Первый случай И не только на острове и в клане. На равнинах тоже. Черепаха нехотя рассказала, почему человеческих женщин на равнинах не бывает, взяв с меня слово не трепаться. Легкое вмешательство со стороны пауков и неожиданный выкидыш. Слух о таком не говорят, но если к мужчинам не оборотням относились в каком-то смысле снисходительно, то женщины могли размножаться. Как народ не допускает проживания рядом с собой неразумных хищников своего вида, так и людям раньше было по соседству не место конкуренция. А больше половины подходивших с поздравлениями были бабы с уже заметным животом. Некоторые явно успели до свадеб, которых я пропустил, сидя в горах. Ничего страшного. У меня была достойная заместительница, не забывшая посетить церемонию с подарком. Где-то это даже лучше, пусть привыкает к ее постоянному присутствию. Зайдя в дом и лишившись зрителей, я моментально перестал изображать отстраненность и помог Дашке дойти до кровати. Все-таки самостоятельность ей далась нелегко. Устала. «А куда подевали все остальные жильцы?» – спрашиваю ее. «Почему пусто?» «Это они из деликатности», – пояснила Даша. «Дают возможность пообщаться наедине». Вечер он появился. Помог ей дойти до кровати и осторожно усадил. Мгновенно раздалось возмущённое вмякание. Обручив Дашке ребёнка, я излёк из-под задницы жены недовольным. Он висел, схваченный за загривок, болтая растопыренными ногами. Емужественно молчал, высунув красный язычок. "А ты кто?" с удивлением спрашивает. Не успел муж уехать в командировку, как в постели жены, обнаруживается. Я повернул и взглянул между ног. Посторонний мужик с явно недвусмысленными намерениями. «Это шустрик», — пояснила Даша. «Щенок Мави. Третий месяц всего, но предпочитает спать в тепле». «В смысле и в моей кровати под боком у моей женщины?» Грозно вопрошаю, поднимая его и заглядывая в глаза. Кошак попытался извернуться и облизать мне руку. Такими извинениями, встряхивая его, сообщил я, ты не отделаешься. Это моя постель, мое одеяло, моя жена, и нечего тебе тут ловить. От двери раздалось и горловое рычание. Красотка стояла, уставившаяся на меня своими желтыми глазищами, и предупреждающей помахивала хвостом. Это еще не угроза, пока просто предупреждение. «Очень симпатичный парнишка», – рестивым тоном сообщил я. Осторожно стави его на пол. Пятнистый, шкурка симпатичного оттенка с переходом в чёрный, и котики уже много обещающие. Вырастет такой красавец будет. Папаша, у него кто? Это же не пастуховая работа? Я бы знал. Мама молча оскалилась, показывая внушительные когти. Ну, не хочешь говорить, так хочешь. Покладиста согласился еть. Нашла симпатичного кота, ольнуся на здоровье. Шустрик, смешно переваливаясь, подошёл к матери и лизнул её нагнувшуюся к нему морду в нос. Она тоже облизала его мордочку, потом придавила лапой и старательно обработала языком всего. Он дождался окончания процедуры, протиснулся между её задних лап и вцепился в сосок. Маме тут же плюхнулась навок, предоставляя детёнышу возможность удобно поесть. Он жадно вцепился и принялся сосать. Э, тебе не кажется, спросил я, что наглость должна иметь границы? Когда ты сообщила, что ожидаешь прибавления семейства, я специально постарался и сделал тебе тёплый домик. Вон там, я показал в сторону двери, прямо у входа. Хотя ты совершенно не имеешь отношенник к моей семье и даже рощи. Жить тебе положено под боком у зверя, раз уж сама к нему в семью напросилась. Дружба обязывает, Но она ведь вещь обоюдная. Впереться в дом и вот так расположиться, уже слегка переходит границу приличия. Я желаю общаться с женой, а не рассматривать твой брюхо. Она презрительно фыркнула и, встав, ухватила Шустрика пастью за складку на шкепке. Потом повернулась и всем телом излучая негодование и обиду, молча вышла за дверь. У нас и за Мавой большие проблемы, тихо сказала Даша. Я не хотела зря морочить голову по телефону. Но раз уж ты здесь... Что, она тоже желает спать в моей кровати? Она на пару с нашим глубоко уважаемым вожаком устроила бунт на равнинах. Только он вроде ни при чем. А она даже гордится. Точно он ей идею подкинул. За все время, что она в клане, ни разу с соплеменниками общаться не пыталась. Сначала заявилась в кошачий прайд. и показала личный телефон. Потом рассказала о своих трофеях и как мы её замечательно балуем. Ва вот что захочет, то и получит. Здесь не жизнь, а сплошная малина. Территория огромная, жатвы сколько хочешь. Дом специально для неё построили. И если пожелает, будут носить на руках. На закуску продемонстрировала большой живот и советовала обратиться к пастуху за искусственным оплодотворением. Латем последовательно посетила ещё несколько стай, не только кошачьих. Врёт, уверенно сказал я. Спрашивал. Она без ветеринарного вмешательства обошлась. "Это ты такой умный", ответила Даша. "А вашим тоже хочется разных приятностей. Совет запретил с нами торговать, так они заявили, что всю жизнь делали, что хотят, И им поуки не указ". Большая ссора была. А потом стали целыми группами в клан приходить. Каждому подавай свой личный телефон и пастуха. То то же дело принципа. У некоторых и мужья есть, но раз запрещают вперёд. Самцы прямо воют от негодования. Ну и что, не понял я? Вот ну, трясётся. Каждый волен идти куда хочет и жить с кем желает. А через некоторое время всё войдёт в нормальное русло. С мужиком ухмыляясь, пояснил ей, гораздо интереснее и приятнее, чем когда в тебя лезут разными холодными инструментами. «Ага», — порадовала она меня, «только их уже почти две тысячи, одиннадцати видов, и все идут. Какой-то стадный инстинкт или из вредности на зло паукам. Такими темпами скоро на равнинах ни одного младшего не останется. Все в треугольник переселятся. Между прочим, рук у них нет». чтобы заставить отрабатывать кормежку. А послать их подальше и сказать, чтоб жили, как хотят, никто не посмеет. Зато, серьезно сказал я, у нас больше не будет проблем с границей. Пограничная стража будет в лучшем виде. При наличии постоянной связи и нескольких патрульных групп с автоматическим оружием, территория будет не просто на замке, но полностью закрыта от нарушителей. Завтра с утра со старшей поговорю. Пусть все это ставят на постоянный график. то не работает, тот не ест. И чтобы мне собака медведи не обижали. Я к ним испытываю странные чувства, вроде как люди к собакам. Такие осмысленные животные, они под общий стандарт выбивания хищников не попадают. Всё-таки они не тупые, и договор у нас. "Я ты пока ещё не понял, что происходит", возразила Даша. "Как выйдешь, обнаружишь под дверью умника Косматова с силабитной Это ещё что за тип? Заинтересовался я. Знакомый что-то, но ну, не помню. "Это примат", пояснила она. "Я вообще не очень понимаю, почему они у вас проходят по рангу младших. По-моему, вполне могут быть совершенно отдельным видом, получе бибизян. Всё имеется: руки, ноги, голова с мозгами. Единственное, говорят, через ошейник, но не велика проблема." На языке жестов прекрасно могут объясняться при желании. Оружием пользуются, на лошадях ездят, что у когти длинные, так приспособились подрезать при необходимости для работы. А так пальцы вполне человеческие. Многие на правой руке укорачивают, а на левой оставляют, чтобы как оружие работало. Женщины приматов просветила она меня. Ещё лаком когти красят и рисунки сверху делают. очень красивые, даже штаны носят. Даром, что все с шерстью покрыты. У них еще и собственный вождь имеется. «А-а-а!» обрадовался я. «Теперь вспомнил. Умник водил на войну с соседями собственный полк приматов на триста голов. Лет десять назад про него много говорили. Никакие не бойся разведчики, отдельное войско. Как свистнет, появляется сразу пару сотен приматов». вооружённых по последнему слову. Сабли с луками по свою руку сделали и неплохой навар имели. Ага, согласилась Даша. Тот самый революционер. С какой говорит статьи? Мы должны жить, как нам указывают. Желаем быть не хуже всяких разных обортней. А уж разные магнаты и безрук нам в подмётки не годятся. Привёл 600 приматов? Сколько? переспросил я изумлённо. 608, уточнила Даша. Умник, он и есть умник. Просто так имя не дают. Он нашего Лёху сделал только так. В младшие и большими группами не живут. Десяток ворощей не больше. Вот никто и не ожидал, что приматы выкинут. Они вдруг решили, что неплохо бы им отдельный посёлок на самообеспечении, чтобы не сидеть на шее у остальных. Вроде как сигнализируют Мы у вас ничего не просим. Собственно, запрета селиться вместе одного вида никогда не было. Просто лучше было с самого начала кучей держаться. А теперь нас не три сотни и даже не пять. Опа. Приматы первыми сообразили и при этом у них железная отговорка. Они не оборотни и не люди. В чём проблема, если отдельно поселиться? Каждый выбирает сам, где ему больше по душе проживать. и с кем в одной команде работать. А я тогда при чем? Удивляюсь. А умник, хитрый примат. Я и говорю, посообразительнее некоторых. Хорошо мне знакомых обрать не будет. Он все просчитал. Придраться не к чему. Выгнать тоже. У Лехи после этих дел вырос лично на него большой зуб. Размером с бивень слона. А что? Спросила она на мой скептический взгляд. Я на картинке видел их. «Да ты сам», — возмущенно заявила Даша, — «никаких слонов в жизни не встречал. Зато я знаю, как Леха злился. Ему всю замечательную идею про общую жизнь ломает». «И не придерешься. А завтра остальные начнут, как на равнинах, по видам селиться, глядя на это. Я уж не знаю, умник это заранее планировал или на месте придумал. Но он из тебя зонтик хочет сделать». Он даже согласен лично тебя признать старшим. Не нас, заметь, как остров или семью пост, а именно тебя. И рызыйший и не будет просить именно у тебя. Сделает вид, что не понимает. Гном глава семейства, блин. Его слово закон. Решение всех остальных его интересует в последнюю очередь. Желает он селиться нигде попало, а по соседству с островом, а лучше даже прямо на острове. У него имеется масса желающих трудиться на благо клана в мастерских. На разгрузке, погрузке и охране стат стараться точно будут. Прима там совсем не интересно, чтобы вожак прицепился и после испытательного срока выгнал. И взамен сущая мелочь. Огнестрельное оружие под свои лапы. В мастерских могут. Я спрашивала: "Небольшая переделка. И что там без меня решили с Семенным комитетом на эту занимательную тему?" спрашиваю. А мы его наколим. Не хуже, чем он Лёху. Не обращая внимания на мои тонкие намёки, сказала Даша. А то она не знает, что я знаю, что стратегия развития семейства разрабатывается тесным женским коллективом в составе Дашки, старшей и охотницы. Мнение Длинного зуба вообще не спрашивают. Остальному надо только вовремя посунуть очередную идею, что сделать с особо интересной железкой. И он просто отключается от окружающего мира. Стоп, сказал я поспешно. Ты у меня неповторимая, бесценная, умная и бывала. Но вот помолчи минутку, прежде чем очлесить меня идеи, после которого зуб вырастет не у льхохи, а у этого умника на меня. Что ты там говорила? Ага, про отдельный вид. Мне это нравится гораздо больше. Если всерьёз задуматься, то люди с обратными мегнят относятся к разным видам. И если потомство нормальное и жизнеспособное, значит, мы не дальше друг от друга, чем русские от китайцев. Разные мелочи в поведении. Это именно мелочи. Как с детства приучить, так и будет. А вот примата в постель не потащишь, несмотря на его гуманоидный тип. Да и польза от этого не будет. Общих детей не получится. Вообще. Зафилия какая-то. Ну, ребята, не по этой части. они впрочем тоже. Значит что? Что? послушно повторила Даша.